С минуту Эраст Петрович массировал глазные яблоки, чтобы перенастроиться на юруме, ночное зрение. Враги, кажется, вообразили, что он выведен из строя. Кто-то спрыгнул со стены. Двое. Один побежал в обход справа, другой слева. Как раз и юруме наладилось. Выстрел из-за передка машины. Скачок. Выстрел из-за заднего бампера. Шмякнулись два тела. Без вскрика. Эраст Петрович был зол, торопился. И потому бил наповал в голову.